Глава 18. Когда Юника наконец-то ушла, не без моих уверений, что и одна не заскучаю, я отыскала в выделенных нам с чародеем покоях бумагу и чернила. Следовало написать письмо тете, которая наверняка уже место себе не находила от беспокойства за свою непутевую племянницу. Ведь, как известно, сколько ни откладывай, не самое приятное, но важное дело — Никуда оно от этого не денется, только будет тяготить еще сильнее. «Дорогая тетушка!» — вывела я на белом листе и закусила губу, едва не начав прикусывать заодно и кончик пера. «Я здорова и нахожусь в королевском замке. Он настолько же красив и роскошен, как представлялось по рассказам тех, кто здесь бывал и слышал о нем». Но вот и снова начала откладывать сообщение новости о моем замужестве. К чему спрашивается распространяться о красотах королевского замка, если я должна поведать родственнице самое важное? А именно, что я так и не стала, леди Стрикланд. Ты должна узнать кое-что о том, что со мной случилось в столице. Так вышло, что моя свадьба состоялась с другим мужчиной. Его зовут Дамиан Колдуэлл. Это недавно назначенный придворный чародей, и он очень хороший. Добавила я, сказав себе, что это только для того, чтобы тетушка поменьше волновалась. Да и не покривила я душой в самом-то деле. Лорд Колдуэлл действительно вел себя весьма благородно и пока, во всяком случае, не дал мне повода посчитать его плохим и недостойным мужчиной. А вот Джеремая Стрикленд... Я покосилась на спрятанный под браслетом, уже начавшее бледнеть отметины, и продолжила. Для меня произошедшее тоже стало большой неожиданностью, однако я убеждена в том, что все, что не делается, все к лучшему. Подумала, не рассказать ли заодно про мои планы со временем аннулировать наш с чародеем брак, но решила об этом умолчать. Мало ли, вдруг кто-нибудь прочтет мое письмо, лучше о таких вещах не говорить. Да и тетя у меня женщина, на редкость старомодная и консервативная. Ей может не понравиться мое решение однажды стать свободной. А вот если поставить ее перед фактом, тогда будет поздно меня переубеждать. Разве что заявит, будто теперь на мне никто больше не женится. А вот так, в углончивых фразах, я завершила письмо и упаковала его в конверт, который также обнаружила в ящичке бюро». Промелькнула мысль, что совсем недавно я уже видела очень похожий предмет мебели. Кажется, в том доме, где я ночевала, по дороге в столицу. Странно, что воспоминания об этом месте были какими-то смутными. Точно все происходило не на самом деле, а во сне. Я даже имя и черты лица, приютившие меня женщины, успела позабыть, хотя на память обычно Не жаловалась. Но поразмыслить на эту тему я не успела. Вернулся Дамиан, и мне стало не до того. Чародей выглядел усталым. Похоже, король в самом деле уже успел повесить на него тяжелый груз дел и обязанностей. — Ты ела? — осведомился Колдуэл. — Немного, — отозвалась я. — Юника приносила мне перекусить. — А ты? — Некогда было. Его Величество хочет, чтобы мы присутствовали на ужине вместе с ним и другими его приближенными. «У тебя есть во что переодеться?» — спросил он, окинув меня взглядом. «Да?» — кивнула я, не став говорить, какими комментариями сопроводила мой гардероб новая личная горничная. Выбрав не очень удобное, но вполне приличное и почти новое темно-зеленое муаровое платье, Я столкнулась с одним неудобством. У меня самой никак не получалось застегнуть его на спине, руки не дотягивались. Позвать Юнику, но в мою спальню еще не успели установить звонок для вызова прислуги. Немного подумав о неприличности такого рода просьбы, я все же решилась обратиться за помощью к чародею. «Застегнуть платье?» — уточнил он. «Угу. Опустила глаза я, и мужчина подошел ближе, встал за моей спиной. Ощутив прикосновение его теплых пальцев к обнаженной спине, я вздрогнула. По коже пробежали мурашки. Но отказываться от его помощи было уже поздно. Да и не хотелось, чтобы он счел меня невежественной провинциальной дикаркой. Крючок за крючком. Казалось, это происходило очень медленно. Я чувствовала... Исходящий от Дамиана запах, уже знакомый и в то же время будоражащий, захотелось вдруг закрыть глаза и прижаться спиной к его груди. Я решительно отогнала эту мысль. Что за глупое желание? «Готово», — проговорил, отстраняясь от меня чародей. «Спасибо». Я обернулась к нему, учащенно дыша. Сердце тоже колотилось быстрее, чем обычно мне за что. Обращайся», — хмыкнул он. «Его Величество дал тебе много заданий. Всего одно, но очень важное. Не могу рассказать больше», — дал клятву. «Но мне теперь придется подолгу сидеть в лаборатории», — добавил собеседник. И я вздохнула. Все, как говорила мне Юника. «Он будет выполнять королевские распоряжения, а я буду предоставлена сама себе». «Придется придумать себе какое-нибудь занятие. Жаль, что я ничем не смогла бы помочь Дамиану в его работе, а иначе непременно бы это предложила». Да и взглянуть на чародейскую лабораторию было очень любопытно. Сам он тоже сменил костюм на более подходящий для ужина в кругу придворных, и мы спустились в столовую. Таких больших помещений мне еще не приходилось видеть. Почти все его занимал огромный вытянутый стол — во главе которого восседали его величество и королева Антея. Он весь был уставлен блюдами, источавшими вкусные ароматы всевозможных изысканных кушаний. Сновали туда-сюда лакеи с подносами, разнося посуду и графины с напитками. А вот и новый придворный чародей лорд Демиан Колдуэлл с супругой леди Селестиной Колдуэлл, Услышала я чей-то голос и почти сразу же наткнулась взглядом на лорда Стрикланда, который пристально смотрел прямо на меня. Джеремайя Стрикланд Очередной ужин в кругу королевской семьи и удостоившихся этой сомнительной чести придворных сегодня обещал быть интересным, потому что за столом присутствовали Дамиан Колдуэлл и его новоиспеченная женушка. Она выглядела смущенной и, даже более того, напуганной. Осознав, что причиной ее страха является он сам, Джеремай усмехнулся. «Правильно, милочка, бойся меня». Селестина со времен заключения их помолвки выросла, повзрослела и превратилась в весьма привлекательную девушку. Впрочем, что она станет красавицей было очевидно сразу – У на такой глаз наметан, но интересовали его в первую очередь совсем не внешние данные молодой леди. Будь она уродиной, косой хромой, он бы и тогда едва ли отступил бы, потому что слишком мало их осталось, таких, как она, подходящих. И на этот раз осечек быть не должно». Джеремайя не похоронит ее, как тех двух женщин, с которыми, увы, ничего не получилось. Глядя на то, как чародей, опередив Лакея, сам отодвигает стул для жены и усаживает ее рядом с собой, второй королевский советник усмехнулся. Как это типично для Адмиана изображать из себя галантного кавалера. Весь такой правильный, что аж тошно. Даже любопытно стало... Воспользовался ли он своими правами супруга, минувшей ночью, или же решил поиграть в благородство и не тронул Селестину? Хотя, учитывая, что на церемонии он заявил, что она скомпрометирована, мог раньше ее соблазнить, еще до свадьбы. Все-таки в Валезии царил культ телесной любви, так что Колдуэлл наверняка приобрел там некоторый опыт. Однако вероятность, что девушка больше не невинна, Стрекланда ничуть не смущала, ценность ее тела состояла не в этом. Оторвав взгляд от Селестины, он покосился на короля. Орен X выглядел непривычно радостным и оживленным. В последнее время он обычно был хмур, а тут прямо лучился довольством он должно быть уже предвкушал что скоро новый придворный чародей снимет с него проклятие и поможет стать счастливым папашей наследника престола а рано радуешься голубчик джеремая не рассказывал ни матери ни отчему ни тем более сводному брату о том что именно произошло с ренелис из за чего она ушла из дома что стало причиной ее гибели во цвете лет. Ринелис сама просила его об этом, умоляла о молчании, опасаясь, что Орен может навредить ее семье, и если тем станет известно об их коротком романе и ее инициации, о том, как он поступил с ней, предав и растоптав ее чувства, погубив ее жизнь. Будь Ринелли Сколдуэлл обычной девушкой, все могло бы сложиться иначе. Да, ей пришлось бы испытать бесчестье и смириться с подлостью бывшего возлюбленного, однако это можно пережить. Но она была чародейкой, и это все меняло. Потому что те не выживали в случае, если мужчины бросали их после инициации. Это убивало их так же верно и неизбежно, как нож в сердце. Ринелис умирала на его руках. Сидя у ее постели, держа за хрупкую руку, чувствуя, как из нее уходит по капле, утекает жизнь, Стрикланд особенно остро ощущал свое бессилие. В какой-то момент он не выдержал. Решил, что, поскольку вот-вот не станет его любимой, то ему и самому жить больше незачем. Тогда он вышел из погруженной в тишину комнаты, оставив впавшую в забытье молодую женщину, направился туда, где хранилась его небольшая коллекция оружия, вытащил самый острый кинжал и вдруг вспомнил почти такую же ночь, что уже была в его жизни давно, годы назад. Вспомнил о ритуале призыва, о котором рассказывал ему дед. Тогда он был тяжело болен, Умирал, как Винелли Сколдуэлл сейчас, и Джеремайя, приехавший попрощаться с единственным близким родственником по отцовской линии, решил, что тот бредит. Но что, если это возможно? Что, если провести ритуал? Рискнуть? Попробовать? Терять-то все равно нечего. Пролить собственную кровь Стрикланд не боялся. Он бы и больше отдал, и если бы это помогло спасти его Ринелис. Вот и кинжал пригодился. Порезав ладонь, Джеремая вытянул руку над разведённым в саду костром, чьи искры поднимались в ночное небо и гасли в воздухе. Он думал, что начисто забыл нужные слова, которые шептал в предсмертном бреду его дедушка, но сейчас они снова сами по себе всплыли в памяти, и тут же хрипло сорвались с языка. Поначалу ничего не происходило, и Стрикланд почти поверил в бессмысленность того, что делал, но затем над головой вдруг раздалось громкое хлопанье птичьих крыльев. К нему слетались вороны. Они прокладывали дорогу для своей госпожи, для той, которая услышала его зов и откликнулась. Он знал, о чем будет ее просить. Когда утомленный всем происходящим и потрясенный случившимся Джеремайя Энтони Стрикланд вернулся в дом, Ринелли Сколдуэлл уже умерла. Но теперь он знал, как ее вернуть».